Через несколько минут зал Ксеркса, пустая сокровищница и помещение охраны были в огне. Подожгли и Ападану, откуда огонь перекинулся или был перенесен, на жилые дворцы Дария и Ксеркса в юго-западном углу платформы. Оставаться на ней дольше не было возможности. Александр, не отпуская руки Таис, сбежал по северной лестнице на городскую площадь. Здесь, окруженный военачальниками, он стоял, зачарованно глядя на титаническое пламя, взвивающееся в почерневшее небо. Балки, крыши и потолков, простоявшие столетия на сухой жаре, вспыхивали, как облитые горючим маслом. Серебряные листы кровли плавились, низвергаясь ручьями жидкого металла на лестнице и плиты платформы. И застывая, летели звонкими раскаленными лепешками в пыль городской площади. Пламя ревело и свистело, перекрывая вопли жителей, столпившихся у края площади, боясь приблизиться. Звездное небо, казалось, потухло. Никто никогда не видел более черные ночи, окружавший слепящий жар исполинского костра. Люди взирали на пожар с суеверным ужасом, будто не руки Александра и маленькой Афиненки сделали это, а силы подземного мира и ввергнутых туда титанов вырвались на поверхность гей. Жители города попадали на колени в предчувствии большой беды. И действительно, ни Александр, ни его военачальники не стали сдерживать воинов, для которых пожар послужил сигналом грабежу. Толпа ошеломленных горожан стала разбегаться, надеясь спасти имущество от распалившихся македонцев. С раздирающим уши треском одно за другим стали проваливаться перекрытия, выбрасывая вихрящиеся столбы искр. Александр вздрогнул и, очнувшись, выпустил руку Таис, онемевшую в крепкой ладони царя. Он устремил на Гитеру пристальный взгляд, как после речи в зале, и вдруг вскрикнул. «Уйди!» Таис подняла руку перед лицом, будто защищаясь. «Нет, еще решительнее, — сказал царь. Не навсегда. Я позову тебя». «Не позовешь», — ответила Таис. Как можешь ты знать? Ты знаешь свои слабости, побеждаешь их, и это дает тебе силу и власть над людьми. Так моя слабость женщины? Никто не говорил мне этого. Не мудрено. Не в женщинах, а в божественно-безумном стремлении ко всему недостижимо и далекому твое сердце. Ничего нет в мире неуловимее женской красоты. И ты уклоняешься от этой безнадежной борьбы, Вести которую обречены лишь поэты и художники. Красота ускользает, как черта горизонта. Ты выбрал горизонт и уйдешь туда. А когда вернусь, о том знают лишь Мойры, Гелиайны, великий царь. Прошу тебя, останься пока здесь. Я покидаю больным Черного клейта, И хотел бы... Я поняла. Только поберегись, не выходи без охраны. Весть о той, кто сжег Персиполис, разнесется скорее и шире, чем сказка об амазонках. Тайс, не ответив, повернулась и медленно пошла в темноту. В нескольких шагах позади, зорко глядя по сторонам, неслышно кралась Эрис.